Вероятно, это отряд какой-либо военной эскадры, крейсирующей в Тихом океане. Комодор Симкоу предупреждает по телеграфу губернатора, и тот приказывает обменяться салютом с военными кораблями. Фроскален и Вернес и Пеншина поднимаются на башню обсерватории, желая присутствовать при изъявлениях международной вежливости. Бинокли направлены на корабли. Их всего четыре. Находятся они еще на расстоянии 5-6 миль.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 «Да, это англичане», — говорит он. «Я знаю их. Они не станут салютовать». «Действительно, на мачте головного корабля флаг так и не появился. Суда проходит мимо плавучего острова, как будто его вовсе не существует».